Глава 12. Я неслась по коридору Академии, словно хищница, в поисках своей жертвы, собранная, хладнокровная, решительная. Если за всем этим стоит Марк, то, клянусь, он у меня пожалеет. Даже если он не замешан, но что-то знает, то все равно пожалеет. Влетев в общую комнату, я кинула ее придирчивым взглядом. Сейчас было почти шесть часов вечера, так что многие из студентов находились именно здесь, а не в своих комнатах. Подойдя к столу с игральными шахматами, я обратилась к одной девушке, с которой мы обычно сидели рядом на уроках магической письменности. «Сэра, привет! Ты случайно Террена не видела?» спросила я, не став говорить об истинном субъекте моего вожделения. «Марка тут многие побаивались из-за его скверного характера. Зато Террена просто обожали». Девушка отвлеклась от созерцания золотых фигурок на шахматной доске и, переведя уставший взгляд на меня, ответила. «У них, вроде как, праздник намечался». «Что еще за праздник? Они всегда на неделе собираются в своем тайном месте», – разъяснила сэра. И сотворила знак пальцами, сказав этим, что на самом деле тайное место, не такое уж и тайное, просто туда не пускают, кого попало. И Марк, тоже там? С нетерпением протараторила я, эмоции зашкаливали, так что не могла сдерживаться. Сэра слабо кивнула. «Хорошо, спасибо», торжествующе произнесла я, и, развернувшись, направилась к темному коридору. Постой! Девушка резко встала, и взгляд ее наполнился переживаниями. «Ты что, хочешь пойти туда? А что такого? Че они императорские высочества там выседают?» «Я, конечно, понимаю, что вы с Терреном в одной команде, но...» «Сэр замялась. Мне кажется, не стоит. Тебя ведь не приглашали». «Тю, они что, такие важные персоны?» Сэр промолчала, а я, подмигнув ей решительно направилась к стене, за которой и находилась небольшая уютная комнатка. Один щелчок, и дверь съехала влево. Даже отсюда можно было услышать шумные голоса и какое-то песнопение. Набравшись храбрости, я быстренько поднялась по лестнице и со всего размаху растворила дверь. Что тут было? Комната поразительным образом изменилась, а именно сделалась больше. Гораздо больше. Слева и справа стояли широкие мягкие диваны. На столах разместились колбы с пахучим дымом, от которого мне хотелось чихать. Полные корзины еды, бутылки. В комнате гуляло человек десять, не меньше, среди которых я увидела и довольно улыбающегося Терна и Алана, да даже Ланс и тот был здесь. Марк же сидел в широком В бархатном кресле, в обнимку, с какой-то пепельноволосой девицей, у которой глаза были похожи, на две плошки. Слишком уж большие и почти на выкате. Не обращая ни на кого внимания, я сквозь дым направилась к Марку. Сейчас мне было совершенно наплевать. Пусть все знают, что мы знакомы. Нужно поговорить. Холодно процедила сквозь зубы, обратившись к огневику. На протяжении нескольких минут я наблюдала, как лицо Марка меняется. Напускная манерность переходит в неподдельное изумление, а дальше во въидливое ехидство. Похоже, кто-то ошибся дверью, вместо Марка ответила, сидевшая рядом с ним девушка. Ее противно-гнусовый голос мне не понравился еще больше, чем ее выпуклые глаза. И что Марк в ней нашел? Страшно смотреть. Мне нужно с тобой поговорить. Снова отчеканила я, а после добавила, прошептав: "Иначе я все всем расскажу". И ей я ткнул указательным пальцем в пепельноволосую в первую очередь. "Что ты хочешь рассказать?" Марк скалился, вихредной усмешки, что бегаешь за мной. "Что? Что он сейчас сказал?" От такой наглости я даже забыла, как нужно дышать, а к горлу подступил тугой неприятный комок. «Бегаю? За кем? За тобой?» Комок я все же проглотила, но говорить по-прежнему было тяжело. «Да ты вообще в своем ли уме? Да я...» «Что тут у вас происходит?» В разговор как-то уж не вовремя вмешался Террен. «Эва, парень...» ткнул меня пальцем в плечо. «Ты что тут делаешь?» Я нервно перевела взгляд на своего куратора. «Что я тут делаю?» «Действительно, я погляжу. Здесь и Алан, и Ланс, а меня не пригласили. Что так? Рожа не вышла?» «Ну, это... Э, как бы...» Терен принялся мямлить, глотать ртом воздух и пытаться изобразить что-то на пальцах. Но подходящего ответа Так и не придумал. Забей! Я махнул рукой. Очень надо. Я тут, за другим. И снова, переведя взгляд на Марка, продолжила. Ну так что, составишь мне компанию? Да что она себе позволяет? Взвизгнула пепельноволосая, подняв свой точеный зад с подлокотника кресла. Ты вообще знаешь, с кем разговариваешь? Шипя продолжила девушка, опасно побагровев и уставившись на меня, как на злейшего врага. «Просвети!» С вызовом, посмотрев на подружку Марка, произнесла я. «Очень уж хотелось узнать, что же такого она мне сейчас расскажет. Перед тобой самый лучший из студентов Академии!» Вновь взвизгнула девушка, привлекая к нам еще больше внимания. «Ха-ха! И еще раз ха!» С удовольствием съехидничала я. Что-то я ни разу не видела его имя на первой строке рейтинга. А сама-то! расхохоталась пепельноволосая. На каком месте? На последнем? ⁇ Правильно про тебя говорят. Никудышная дурочка. Думаешь, на такое, как ты, кто-нибудь обратит внимание. Ты ведь неудачница. Что ты сейчас сказала? ⁇ Голос у меня в одну секунду оледенел, а пальцы кольнули. Острые энергетические шипы, которые больше походили на пощипывание мерзлого ветра. Я сжала губы и только хотела сделать шаг в сторону пепельноволосой, Как вдруг на пути встал Террен. «Девочки, девочки!» Парень поднял обе руки вверх и улыбнулся. «Давайте без драк!» «Ха! А кто тут собрался драться?» «Ну, по всей видимости, ты, Террен!» смотрел на меня, как на провинившуюся студентку, и все время качал головой. Я пришла поговорить с Рояном. Недовольно буркнула я, и, скрестив руки на груди, перевела взгляд с Терна на Марка. Марк все еще сидел в кресле, ни разу не шелохнувшись, однако по его самодовольному лицу было понятно, что недавняя сцена его очень развеселила. Его физиономия напомнила мне, Физиономию кота, который только что объелся сметаны. Надутый от самомнения, он не сводил с меня глаз и все время ухмылялся. Чем, надо сказать, здорово раздражал. Раз девушка просит. Раян, наконец, соизволил открыть рот и встать, то, наверное, стоит поговорить. Да, нужно было видеть лица присутствующих ребят. Тогда, когда мы выходили из комнаты. Ужас в перемешку с изумлением и каким-то странным восторгом. Особенно интересно было наблюдать за Тереном, который так и остался стоять на месте с полуоткрытым ртом. Когда дверь за нами захлопнулась, я поспешила накинуть на нас защитный полог безмолвия, чтобы никто из присутствующих в комнате даже не подумал нас подслушать. «Чего ты добиваешься?» Я, наконец, смогла приступить к разговору, который проигрывала у себя в голове с того момента, как вошла в комнату. «Я?» – добиваюсь. Марк ухмыльнулся и, облокотившись всем телом на дверь, скрестил руки на груди. «Это тебя?» – нужно спросить. устроила целые представления, Еще немного, и тебя, с умной, пришлось бы разнимать. Хотя... Марк мечтательно поднял глаза к потолку. Я бы на это посмотрел. «Ага, держи карман, Шири», — огрызнулась я. «А что?» — Марк наклонился и пристально взглянул мне в глаза. «На следующей неделе начинаются командные спарринги. Что ты предпримешь? Магия огня против магии воздуха. Я быстро разберусь и с твоим дружком Аланном, и с Лансом. Даже Террен мне не соперник». «А вот...» «Тебя, парень, хищно клацнул зубами. Оставлю на десерт. Этого не будет». Холод и уверенность моего голоса не позволили Марку взять верх. «Даже не пытайся меня запугать. Не выйдет. Я уже не та наивная дурочка, которую ты когда-то знал. Вот и посмотрим. Не красуйся собой». Я устала выдохнула. «Только не передо мной. Тем более я тут». За другим. Скажи, это ты причастен к тому, что портал среагировал на меня? Что? Марк откровенно удивился, нахмурив лоб. С чего это ты взяла? Есть предположение. Эй, эй! Сбив меня с мысли, спросил положной стороны, забарабанили в дверь. Вы там не поубивали друг друга? Марк тут же отлип от двери, после чего из комнаты показалось. «Взъерушена глава Террена!» «Что тут у вас опять?» Произнес он. «С таким видом, будто поймал меня и Марка на месте преступления». Секретики? Парень вышел в коридор, оставив прочие любопытные носы за дверью. «Хотя оба говорите, что вас ничего не связывает. Мы знакомы с ним», — выдал я. Марк тут же округлил глаза. «Но я, разумеется, не планировала рассказывать правды». Незамысловатая история родилась в голове сама собой. Наши семьи в какой-то мере дружат. Я недавно получила письмо от дедушки и хотела сообщить, что Марк и его родственники приглашены в наше поместье на праздник Араны. О, брови Терн взметнулись вверх. Вот как! А что же вы тогда молчали? Вроде не такой страшный секрет, после чего он, по-дружески. Хлопнул Марка по плечу. «Только вот у вас ничего не получится», — продолжил Террен. «В день раны, по традиции, выпускники получают направление на практике». «Да? Ну вот». Я состроила огорченное лицо и печально выдохнула, но через секунду-другую вернула прежнее хорошее настроение. «Нет так нет, невелика беда, правда ведь?» Я подмигнула Марку и улыбнулась еще шире, хотя на душе у меня были совершенно другие чувства. На десерт он меня оставит. Ага, разбежался. Скорее подавится. Может, и получится приехать. Марк склонил голову на бок и прищурился. Назначение проходит быстро. Оглашают имена, место, и все. Ты свободен на целых пару недель. Угу. Только как раз в это время проходят тренировки, отборочные и сам турнир. Так что Террен взглянул на меня со всей строгостью и продолжил. «Эва, ты в любом случае никуда не поедешь». Я скривилась. «Ну вот, за меня тут уже и решения принимают». «Отлично. Думаешь, пробьешься?» Марк едко ухмыльнулся, бросил на своего друга. Цепкий, испытывающий взгляд. Террен тут же приосанился, расправил плечи и посмотрел на Марка так, будто хотел прожечь в нем дыру. «Не сомневайся», — произнес он, выпитив грудь, — «ты будешь очень нами удивлен». «И откуда у Террена такая уверенность?» — думала я, смотря попеременно, то на Марка, то на его друга. Оба нахохлились, как боевые петухи, еще немного, искры из глаз посыпется. «Я, пожалуй, пойду», — устало выдохнул я. «Смотреть, как эти двое меряются мускулами. У меня настроения не было». «Может, останешься?» Террен бросил на меня виноватый взгляд, открыл дверь и жестом пригласил пройти внутрь. Но я помотала головой, прекрасно понимая, что места мне там нет и, пожалуй, не будет». К тому же очень хотелось выйти и подышать свежим воздухом. «Тогда завтра, как обычно», — выкрикнул Террен, когда я была возле подножия винтовой лестницы. Я подняла руку в знак согласия и выскользнула в коридор.